но, увидев виноватые глаза Воронцова, уже спокойнее сказал, «После завтрака, Юрий Федорович, только ты сейчас позвони в санаторий и предупреди, что я поздно приеду, а то ведь придется у ворот черти сколько ждать, пока их откроют. А по-хорошему, так мне лучше бы в город перебраться, чтобы столько времени на дорогу не терять». «И позвоню, и предупрежу, и путевку мы тебе продлим, насколько хочешь», — заверил его Воронцов. и с переездом что-нибудь придумаем. В этот момент дверь широко распахнулась, и в кабинет вошел человек с папкой в руках. Вид у него был встрепан и помятый, и складывалось впечатление, что ему только что устроили неслабый разнос с поползновениями на рукоприкладство. «Юра, но ну зачем же было сразу в Москве жаловаться?» — укоризненно произнес он. «Неужели мы с тобой сами бы не договорились?» «А я, слава, пытался, но ты сам не захотел», — развел тот руками. «Документы привез?» «Я не захотел», — нервно рассмеялся мужчина и уже нормальным тоном продолжил. «Приказано отдать лично в руки полковника Гурова и впредь выполнять все его распоряжения». И Гуров», — кивнул Лев. «Долго же вы добирались». «Так за город же уехали», — оправдался Вячеслав, протягивая ему папку. «Какие будут указания?» Гуров вернулся к столу, сел и стал смотреть документы. А потом подошел к Воронцову и, ткнув пальцем в одну из фамилий, сказал «Мне срочно нужен вот этот человек. Если выяснится, что он еще живой, задерживайте за что хотите и держите до утра в одиночке, а потом я с ним побеседу. Если в больнице, выставляйте возле палаты охрану. Если мертвый, развел он руками, жду заключения судмедэксперта». «Сейчас распоряжусь», — пообещал генерал и снял трубку телефона. Гуров направился к двери, но по дороге его перехватил Вячеслав. «С вами хочет встретиться губернатор». «У меня на это нет времени». «Я знаю, что он здесь, ни при чем, но моей веры мало. Мне надо всех в этом убедить, а для этого нужны веские доказательства, которые еще нужно добыть». «Все дружно вышли из кабинета, а на улице разделились». Гордеев с Лешем поехали спать, а Лев и Денисов на Мерседесе Воронцова в больницу, где, несмотря на поздний час, их ждал главврач клиники. — Как состояние Лавровой? — сходу спросил Денисов. — Все хорошо, — успокоил его доктор. — Мы сразу же сделали МРТ, выявили легкое сотрясение мозга, которое не требует серьезного лечения. На затылке была рассечена кожа, мы рану обработали и наложили швы. Так что несколько дней покоя постельного режима, и Анастасия Михайловна забудет обо всем, как о страшном сне. Она в отдельной палате, сейчас спит, а возле двери дежурит охранник, который ее привез. «Слава Богу!» — с огромным облегчением произнес Денисов. «А с Владимиром Константиновичем как?» «Просто замечательно! Камень час назад спустился в мочевой пузырь, теперь будет легче». Мы созвали консилиум из ведущих специалистов области и пришли к единому решению, что камень можно раздробить лазером. Соответствующее оборудование у нас имеется, как и высококлассные специалисты, но хотя бы день пациенту нужно отдохнуть. поражая силе воли этого человека. Это же не человеческие страдания, а он все мужественно перенес. Мы дали ему снотворное, и сейчас он спит. Я настоятельно... не рекомендовал бы его будить. Его организм остро нуждается в длительном и полноценном отдыхе. А вот когда он проснется, мы проведем обследование, возьмем анализы, и если все, фу-фу-фу, поплевал врач через левое плечо, будет хорошо, приступим, благословясь. Мужчина, который привез Анастасию Михайловну, сообщил нам, что случилось. Но мы решили Владимира Константиновича не волновать и ничего ему не сказали». — И правильно сделали, — кивнул Дмитрий Петрович. — Такие вещи легче выслушать от близкого человека, чем от постороннего. Я ему сам все скажу. Мы сейчас с охранником Насти поговорим, к Владимиру Константиновичу заглянем и тоже отдыхать отправимся. — Пойдемте, я вас провожу, — предложил главврач. Они тихо поднялись на третий этаж и, войдя в коридор, сразу увидели возле одной из дверей стул, под которым стояли мужские туфли, а высокий плечистый мужчина в одних носках ходил по коридору, не удаляясь, однако, от двери. Услышав шаги, он быстро повернулся, но, увидев главврача и Денисова, тут же успокоился. Доктор, попрощавшись, ушел, а Дмитрий Петрович поманил парня, и, когда тот подошел, шепотом спросил. «Андрей, ты чего босиком разгуливаешь?» Пробовал на стуле сидеть, но вырубаюсь». «А на ходу не заснешь, объяснил тот. «Я уже знаю все, что произошло возле театра, и запись видел. ее в интернет выложили». Мужчина только горестно помотал головой. «Кто-то нанял журналистов, чтобы они сняли ту провокацию, которую Женька устроил. А теперь скажи мне, зачем Настя вообще поехала в театр, если Владимир Константинович в больнице? Да еще и с Женькой. Чьих рук дело? Зайцева?» «Ответил охранник. После того, как шефа увезли, она сказала, что одной ей на этих дебатах делать нечего. А потом я слышал, как Зайцев уговаривал ее поехать с Евгением. Объяснял, что если Найденов сам не может там присутствовать, то кто-то другой должен его представлять. Ну и уговорил. Я как увидел, что Евгений уже в неадеквате, сразу насторожился, но такого не ожидал». «И как журналисты нас снимали, видел, поэтому и не мог под запись ему морду бить. Владимир Константинович этого не одобрил бы». «Да, скандал он не любит», — покивал головой Денисов. «Я сейчас тебе смену пришлю». Андрей хотел возразить, но тот не дал ему и слова сказать. «У нас дел полно, и ты мне, вменяемый, нужен. А не отдохнешь, будешь завтра ходить, как сонная муха». Охраннику нечего было на это возразить, — И Лев с Денисовым ушли. Спустившись по лестнице на второй этаж, они прошли в коридор, и Гуров увидел, что возле одной из палат на диванчике сидят четверо охранников. При виде Денисова они вскочили и только что в шеренгу не выстроились. «Докладываю», — начал один из них, наверное, старший. «Владимир Константинович спит. Мы в палату периодически заглядываем. Все в порядке». «Ну и я для порядка загляну», — сказал Дмитрий Петрович. «Можно мне с вами?» — попросил Лев, и охранники насторожились. «Это со мной», — успокоил их Денисов и, подумав немного, кивнул. «Хорошо. Но если вы его попробуете разбудить...» В его голосе явственно слышалась нешуточная угроза. «Побойтесь Бога», — укоризненно посмотрел на него Гуров. «Просто хочу посмотреть на человека, из-за которого, сами знаете, какие люди покой и сон потеряли. И потом вдруг он не спит». «Он спит», — с нажимом произнес старший из охранников. «Пошли», — позвал Льва Дмитрий Петрович. «Халаты внутри возле двери на стойке висят». Они на цыпочках вошли в коридорчик перед палатой, надели халаты и буквально прокрались к кровати. Лежавший на ней мужчина спал, и, несмотря на то, что он был немолод и сед, на лице еще сохранились следы принесенных страданий, Гуров не мог не отметить, что он был красив. Именно красив, а не симпатичен или привлекателен. Постояв немного возле друга, Денисов махнул рукой в сторону двери, и они, сняв халаты, вышли в коридор так же бесшумно, как и вошли. «Кто-нибудь из вас пусть сменит Андрея», — приказал Дмитрий Петрович. «Ему сегодня так досталось, что еле на ногах держится. Пусть идет вниз, мы вместе в гостиницу вернемся». Один из охранников быстро ушел, а Гуров и Денисов направились на выход. Какой красивый мужчина, Найденов. Не удержавшись, сказал Лев. Представляю себе, каким он был в молодости. Смерть девчонкам? Не представляете, выразительно ответил Денисов. В него еще в восьмом классе не только девчонки, но и молодые воспитательницы с учительницами влюблены были. Девчонки из класса. записочки писали с признаниями и сердечками. Дамы постарше только издалека любовались. А вот наши детдомовские чуть ли сами ему в штаны не прыгали. Время, конечно, было другое, мораль в обществе еще существовала, но это же детдом, а тут возраст такой, гормоны бурлят. А он с интересом спросил Гуров. А у него на все это был один ответ. «Не хочу, чтобы моего ребенка...» как меня когда-то в ящике нашли. В буквальном смысле? В самом прямом, под дверью дед дома в деревянном ящике, в которых тогда продукты развозили, в каких-то старых тряпках замотанного. Ему тогда отроду несколько дней было. А сколько ему лет? Пятьдесят восьмого он, апрельский. Подождите, но если вас вместе с ним в армию призвали, значит, вы тоже пятьдесят восьмого? «Что же вы так рано в запас ушли?» «По состоянию здоровья. Нервничаю сильно, когда идиотов на руководящих постах вижу». Бесстрастным тоном объяснил Дмитрий Петрович. «Да и выслуги уже хватало». «Я смотрю, характер у вас совсем не ангельский», — заметил Лев. «А другие в детдоме не выживают?» — криво усмехнулся Денисов. «А не из детей ли фестиваля, Найденов?» — задумчиво спросил Гуров. Ну того, пятьдесят седьмого года, по срокам сходится, да и внешность у него скорее европейская, я бы даже сказал англосаксонского типа. Он мать не пытался найти. Никогда, покачал головой Денисов. А к нему в родню никто не набивался. Вдруг мамаша объявилась, а он ее не признал. «Думаете, из-за наследства кто-то мог на него покушаться?» Дмитрий Петрович резко остановился и пристально посмотрел на Гурова. «Версий у меня много, а информации мало, чтобы основную определить. Вы же молчите, а я из-за этого вынужден в потемках блуждать. Но вы мне так и не ответили. Нет, ни мамаша, ни папаша не объявлялись». «А кто такой Зайцев и зачем ему эта провокация?» Связями с общественностью в банке занимается. Эдакий красавец, и бабник редкостный. Ни одной не пропустит, с презрением ответил Денисов. Видно, он так решил Насте отомстить. Она его отвергла, догадался Лев. Ну да. Он вокруг нее круги нарезал, она ему отворот поворот, да еще публично, а он к такому не привык. Вот и затаил злобу, пытался гадости про нее говорить. Но я ему быстро язык прищемил. И тут он, видимо, решил, что представился удобный случай, и после такого скандала Володя ее с работы выгонит. Евгений, как я понял, наркоман? Да, причем конченый. Начинал с благородного кокаина, а потом и другая наркота пошла. Его два раза с того света вытаскивали. Но это не самый тяжкий его грех. За ним и других полно. Когда его мать умерла... Он во все тяжкие пустился. Странно, что не сдох от передоза. Когда у отца жить начал, первое время притих, но организм-то дурь требует, а Володя не забалуешь, Такие скандалы начались, что не приведи Господи. «А можно поподробнее?» — попросил Лев. «Завтра», — пообещал Денисов. «Я утром заеду в больницу, поговорю с Володей, объясню ему, что нам реально необходимо быть откровенными в некоторых вопросах, А потом уже с вами. А сейчас у меня другая задача. Буду зайцев Зайцеву мозги вправлять. Я ведь лично перед выездом сюда все Женькины вещи проверил. Не было наркотиков. Он в этом городе никого не знал. Значит, сам достать не смог бы. Опять же, охранники за ним бдили. Что у нас в сухом остатке? Кто мог ему дурь достать? Его лепший кореш Зайцев. Я бы с огромным удовольствием выши эту гниду за дверь с волчьим билетом. Но Володя опять будет настаивать, чтобы обошлось без скандала. «Подождите лютовать», — попросил его Гуров. «Поймите, не надо выяснить, откуда утекла информация о том, что Найденов в больнице. С момента покушения еще и часа не прошло, а по радио об этом уже сказали. Горе-журналюги об этом не знали. Значит, информация поступила или из больницы». в чём я сомневаюсь, с Гордеевым лучше так не шутить, или из окружения найдённого. И мне нужен образец голоса Зайцева, чтобы Георгий мог его послушать и сказать, он ему звонил или нет. «Это я вам обеспечу», — пообещал Денисов. Тут их догнал Алексей, и до машины они шли уже молча. Когда доехали до гостиницы, Лев, прощаясь, сказал, «Встречаемся завтра в кабинете Воронцова, но вот во сколько именно?» «Сейчас предугадать трудно». «Ничего, не потеряемся», — успокоил его Денисов. Он и Андрей вошли в гостиницу, а Гуров попросил водителя. «Я пока подремлю. Разбудите меня, как приедем». Он откинул спинку сиденья, попытался поудобнее пристроить свои длинные ноги, а потом мысленно махнул на это рукой и заснул. Водитель осторожно разбудил его, когда машина стояла уже возле дверей его корпуса. Лев поблагодарил водителя, — и шаркающей походкой отправился в свою комнату. Раздевшись почти на автомате, рухнул на кровать и провалился в сон. В это время в Москве жена Гурова Мария тщательно отбирала вещи, собирая чемодан. Тот период, когда наметалась по квартире, как тигрица по клетке, изрыгая хулу и проклятие на весь белый свет, уже прошел, наступило время действовать. Все началось с того, что гастрольный тур был прерван. Ее партнер умудрился, оступившись на лестнице, скатиться по ней вниз и сломал ногу. Вот и пришлось Марии вернуться в Москву. Она специально не сообщила мужу о том, что прилетает, чтобы сделать ему сюрприз. Но как не убеждала себя, что именно этим и руководствовалась. В глубине души она осознавала, что просто хочет застать его врасплох. Ревнивая до да безумия. Хотя Лев ей для этого никогда повода не давал, Мария постоянно подозревала его в походах налево или хотя бы в поползновениях на таковые. Приехав из аэропорта домой, она бросилась обследовать квартиру и замерла от ужаса. Судя по солидному слою пыли, в ней уже довольно давно никто не бывал. Но ведь муж сказал ей, что вернулся из командировки. Что же получалось? Что он вернулся не сюда, а куда же? Мария побежала в кухню, холодильник был пуст и даже отключен. Метнулась в спальню, в шкафу не оказалось лучшего костюма Гурова, нескольких рубашек к нему и всех галстуков. Туфли под костюм тоже отсутствовали. А главное, не было большого чемодана на колесиках, зато были несомненные следы неаккуратных сборов. Она рухнула на пуфик перед трельяжем и посмотрела в зеркало. Отражение ответило ей растерянным взглядом. «Это что же получается?» — спросила у него Мария. «Лёва не может быть в больнице или командировке. Зачем ему там лучшие костюмы, все галстуки? Он меня бросил и ушел к другой женщине? Скорее всего. Причем не навсегда, а только на то время, что меня нет в Москве, то есть к любовнице. Мысль была настолько страшна, полный размер катастрофы, Настолько ужасающе, что все это пока не вмещалось в голову и требовало отдельного осмысления. бросая словечками, которые грузчика не украсят, Мария мерила шагами квартиру, размышляя, как ей поступить, и остановилась у окна. Машинально посмотрев в него, она увидела то, что не заметила раньше. На месте была не только ее машина, но и машина мужа. Лева уехал с ней отдыхать. догадалась она, потому и костюма с рубашками, и всего остального нет, и чемодана тоже. Она взбесила так, что хоть посуду бей, но необходимость срочно предпринять решительные действия и вернуть блудного мужа в лоно семьи, заставила ее взять себя в руки. Выпив кофе, покурив, на подобный экстренный случай на самом верху навесного шкафчика лежала припрятанная пачка сигарет, и, успокоившись, Мария начала разрабатывать план действий. Тот вариант, что у нее это не получится, не рассматривался по определению. Вернет и точка. Итак, звонить Гурову смысла не имело. Раз он до сих пор ей врал, то и сейчас правды не скажет. А выяснять отношения по телефону, только нервы себе портить. Спрашивать его друзей тоже бесполезно, они его будут прикрывать. Отношения Марии с Орловым и Кричко напоминали затяжную войну, когда противники уже прошли этап открытых боевых действий, засели в окопах и только изредка подстреливают друг друга с переменным успехом, чтобы напомнить о своем существовании. Правда, обострения периодически случались, но тут вмешивались жены Петра и Стаса, и на некоторое время устанавливался режим вооруженного нейтралитета. Вот к этим-то двум женщинам, И собиралась обратиться к Марии. Но, быть такого не может, чтобы мужья не сказали женам, куда делся Гуров. Точнее, она решила поговорить с Натальей, женой Крючко. Та была попроще, и ее разговорить на нужную тему легче. А вот жена Орлова видела Марию насквозь и ни за что не проболталась бы. Мария Строева, звание народной артистки России, не в подарок от Деда Мороза на Новый год получила. Она действительно была гениальной актрисой, так что настроиться на нужный лад, а потом исполнить перед простодушной женщиной монолог на тему «Гуров меня бросил», сопровождаемый слезами и заламыванием рук, ей ничего не стоило. И она добилась того, чего хотела. Хотя для этого ей пришлось ехать на дачу к речко. Маша, успокойся, — хлопотала возле нее Наталья. — Это же надо такое было придумать, — Гуров ее бросил. Да он в командировке вымотался так, что Пётр его прямо в аэропорту с одного самолета на другой пересадил и отдыхать отправил. А вещь ему Стасик собирал и на следующий день с экипажем отправил. «Почему же Лёва мне не сказал, что он не в Москве?» — продолжала всхлипывать Мария. «А то он тебя с твоей сумасшедшей ревностью не знает», — сплеснула руками Наталья. «Ты вместо того, чтобы работать спокойно, извелась бы вся». «Да и ему отдых отравило. В первый раз, что ли?» «И где он?» — задала свой самый главный вопрос Мария. «Да в Белогорске, в том санатории, где и раньше отдыхал». Быстренько свернув разговор, Мария поехала домой, и мысли у нее в голове вертелись очень тревожные. Дело в том, что после того первого отдыха мужа в этом чертовом Белогорске они чуть не развелись, потому что она все неправильно поняла, устроила грандиозный скандал на пустом месте, и если бы не вмешался Стас, который к ней тогда еще неплохо относился, ее семейная жизнь рухнула бы. А вот сейчас она думала, что, может быть, в тот раз она как раз все правильно поняла, а Стас просто выгораживал друга, вот и наплел ей три короба. И то, что Гуров поехал туда снова, не сообщив ей об этом, наводило на очень грустные мысли — И тут Мария, впервые с момента возвращения домой, уже не под влиянием эмоций, а всерьез призадумалась, что ей надо сделать, чтобы не навредить самой себе. Выбор был небольшой. Или, на свой страх и риск лететь в Белогорск, где ее никто не ждет, и ее появление будет громом среди ясного неба, или оставить все как есть и ждать мужа в Москве. Раздумывая так и этак, Мария решила позвонить Гурову. Скажет ему, что вернулась в Москву, поинтересуется, а где он, собственно говоря, сам находится, а потом, по результатам разговора, уже будет решать, как поступить. Результат превзошел самые худшие ожидания Марии. Лев просто не стал с ней разговаривать, а потом вообще отключил телефон. Он был с бабой, сделано единственно возможный для себя вывод. «А что? Время уже вечернее, процедуры закончились, можно полямурничать». «Ну, держись, Гуров, я тебе устрою такой отдых, что на всю оставшуюся жизнь запомнишь». Мария уже ни в чем не сомневалась и рвалась в бой. Забронировав себе билет на самолет до Белогорска на первый рейс, стала собирать чемодан, выбирая самые стильные вещи. Пусть лев увидит, что теряет. Гурова разбудил стук в дверь. С трудом разлепив глаза, он увидел, что уже утро, а ведь по его ощущениям, Он только что лег спать. Делать нечего, пришлось вставать и идти открывать дверь. Ранним визитером оказался Степан Николаевич Савельев, о приезде которого его предупредил вчера Александров. «Ну, лучше злоизвестное, чем незнакомое», — проворчал Лев вместо приветствия. «Проходи». Дело в том, что во время последнего расследования они здорово повздорили и с тех пор больше не виделись. Оба тогда не сдержались, оба были неправы, но извиняться никто не стал. И единственная причина, по которой Лев не стал возражать против кандидатуры Савельева, заключалась в том, что он хотя бы знал, чего ждать от этого оторвы. А Степан был действительно крентель тут Родился вне брака. В младенчестве был вывезен из сотрясавшейся от антирусских погромов Средней Азии в Астрахань. Там был воспитан по своему образу и подобию уголовником-рецидивистом. Служил в войсковой разведке на Северном Кавказе, откуда вернулся с правительственными наградами. Благодаря Гурову встретился, наконец, с родным отцом и окунулся в мир богатых людей. Сбежал от такой жизни в Сибирь, где служил в полиции. Влюбился в дочь генерала ФСБ, не меньше оторву, чем он сам. Перебрался снова в Москву. Работал вместе с Гуровым и Крючко, женился, стал отцом двойняшек, потом ушел из полиции и теперь работал вместе с женой в некоем секретном подразделении, подчинявшемся кому-то на самом верху. Вот такие этапы большого пути. Но все перипетии жизни не вытравили из него заложенного воспитания, так что шпаной ненаглядной, как его звали когда-то дома, он так и остался. А уж язвителен был настолько, что Крючко, по сравнению с ним, просто бальзам для израненной души. И этот отпетый авантюрист по кличке Шурган шагнул сейчас в комнату льва. Кивнул ему на стул. Гуров сел напротив и потребовал. «Ну, вводи меня в курс дела». Для начала Степан достал из портфеля и положил на стол спутниковый телефон и крепление к нему. Номер Олега Михайловича. Там уже есть, как и мой. По завершении дела вернёте в целости и сохранности, а то я за него расписывался. Я не о том, покачал головой лев, из-за чего такая шумиха, не настолько найдена в крупная фигура, чтобы сам Александров ночей не спал. Ясно, вздохнул парень. Газет не читаем, радио не слушаем, телевизор не смотрим, в интернет не заглядываем. Тогда действительно сначала. Лев Иванович, я не буду обижать вас разъяснениями того, что такое НКО, кем они финансируются и для чего были созданы в нашей стране. Скажу только, что дочерняя структура одной из них существует в Белогорске и занимается изучением общественного мнения. Но не только им. В области сильны протестные настроения. Обстановка неспокойная, она граничит с Казахстаном. «И что?» – перебил его Гуров. Здесь решили провести референдум, отделиться от России и войти в его состав? Чушь собачья. А может, чтобы людей успокоить, просто не надо полное ничтожество на место губернатора ставить? А то я тут уже наслышан о его трудовых подвигах. Или, что еще лучше, прекратить изображать демократию и назначать губернаторов как раньше? Об отделении никто не говорит. Просто вчера на границе с Казахстаном... Была задержана машина, а там в тайнике оружие. «Значит, вот где вчера Кулаков был», — понял Лев. «Да, но мы сейчас не об этом. Покушение на найденного получило мощнейший резонанс. Интернет бурлит, как прокисший ищи, и также воняет. Правящую партию президента обвиняют черт-те в чем. Запись из интернета мы, естественно, удалили, но ее уже столько раз репостили, что толку от этого никакого». «Опять чушь собачья», — разозлился Гуров. «Губернатор, а значит, и те, кто за ним стоит, не имеют к покушению никакого отношения, потому что для них это даже не выстрел в ногу, а самоубийство, да и на роль сакральной жертвы найденов не тянет. Вы забыли, что найденного в области помнят, любят и уважают, к его мнению прислушиваются», — возразил Степан. «А теперь главное, есть вероятность того, — что покушение организовал как раз кто-то из оппозиции, чтобы на волне поднявшегося скандала не допустить к выборам действующего губернатора. Стёпа, я тебе в третий раз повторяю, что это чушь собачья. Даже если луна упадет на землю, землекоп, как его здесь в народе называют, снова станет губернатором. И Если хочешь разрабатывать политический мотив этого покушения, флаг тебе в руки». «А я этим заниматься не буду», — решительно произнес Гуров и встал. «Нахлебался я уже этой грязи, досыта, больше не тянет. Я буду рассматривать версии, связанные с бизнесом и личной жизнью». «Мы собираемся в кабинете начальника областного УВД. Уже должна поступить первая информация, так что подъезжай туда к девяти». «Я познакомлю тебя с человеком, который даст тебе полный расклад политических сил по области». «Спасибо, меня уже просветили», — отказался Савельев. Но «Ну, тогда шагай и поступай, как знаешь, а я собираться буду». Степан поднялся, достал из кармана флешку и положил ее на стол. Здесь вся подноготная найденного и его семейства. «Попозже почитаю, то сейчас некогда», — пообещал Гуров.